Глава третья. Катерина Барабанова заговорила. Вот как шло. Ладно и неладно. Это первое из первых, неслыханное и невиданное заседание совета в переполненной колькиной на избе, в сенях и на улице под окнами. И все мужики и бабы, кто желал, участвовали в этом удивительном сборище не похожим на обычный сельский сход. Даже Устину Палычу, ненавистнику, супротивнику, позволили сказать словечко. Быков живехонько вскочил с разбитой скамьи, она качнулась, и бондарь с приезжим оратором чуть не свалились на пол. Все опять рассмеялись. «Знамение Господне! Держись, Устин Палыч, упадешь и не встанешь!» Олегов отец смеялся громче всех. Чему бы и тому не миновать? Что поделаешь? Его худое обветренное лицо словно бы и повеселело. Новые очки блестели. Он решительно выпятил грудь с красным бантом. Эван, он каков, любуйтесь, не скрывается, служит революции. Возьмите его за рубь двадцать. Он называл всех оглушительно раскатисто. «Граждане!» И мягко-ласково вкрадчиво окликал народ, как всегда, называя попросту мужичками, бабочками. Толковал, что худого не присоветует. сами знаете. Не послушались его на митинге? Может, сейчас послушаетесь, а пока не поздно? «Ну, земелька, ведь отдельцы решенная. Потолкуйте все же с батюшкой» отцом Петром, и берите с Богом, которое лишнее, не обрабатывается Виктором Алексеевичем Крыловым, так сказать, помещиком. Верно, зачем ей пропадать, пустовать весну, лето, а там, глядишь, и учредительное собрание созовут, обещают, оно и распорядится окончательно. «Дозвольте, граждане...» Он, Устин Павлович, первый проголосует, коли выберете на это собрание раздать запущенную земельку излишки нуждающимся по справедливой оценке. И комитет ваш, пожалуйста, он согласен, пускай работает, решает местные вопросы под руководством вышестоящих. Дядя Родя поправил, сказав, «Не комитет, совет, разница». И никаких вышестоящих теперешних не признаем. Олегов отец извинился, охотно повторил и не один раз. Совет, совет, бог с ним, сам себе голова. И пошутил, посмеялся над собой. Дали под задок коленкой, больнюхонько чешется, Ведь пять лет ходил в старостах. Ах, лавкачи, большевики, ежели бы вас, голубки, так-то, хе-хе. Он понимает и не обижается, потому как в песенке поется, отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног. Дорогой ли мои, ороща попутал нечистый каяться, Устин Павлович, виноват кругом, рассудил по-старому. Вот он, грех-то, граждане. Не скоро его отряхнешь, цепляется за тебя, держит. «Да ведь за рощицу уплачены денежки чистоганом почти сполна. Кто их теперь вернет? «И сосняк есть сосняк. Ни земля не пустует, продается по нуждишке. Зачем обижать человека? Разорять? У него семья, ему как-то надобно жить, и революционная власть все равно не позволит». «Отберет у вас этот лесок, заставит вернуть, потому бабочки, мужички, сами поди, догадывайтесь. Незаконно!» «До нового министра дойду, не уступлю!» — пригрозил Бондарь. «А, до министра дойдешь! Незаконно! А землю у крылого отбирать законно!» — закричал Ваня Дух. Проталкиваясь к Быкову и Шестипалому, точно шла деревенская сходка, а не заседание совета. Можно ругаться по своим делам. Богатый ватный пиджак его висел от жары на одном круто поднятом возмущенном плече. Суконный картуз свернут, надо быть, от волнения и тесноты лаковым козырьком к уху. Змеиный неподвижный взгляд черных глаз сверкал торжеством. Ха! Акционеры! Акционерское общество! Да ты, да я, да мы с тобой стакнулись с Мишкой Стрельцовым, волосным старшиной хапугой. Он опять в власти, без царской ему все равно воровать. А кто его выбирал в нынешний комитет председателем? Да вы и назначили. Видимо, без очков. Рука руку моет без мыла, чисто. Хитришь, виляешь, к себе загребаешь. Иван Тихонов не таков. Открыто говорил и говорю. Не трогайте, мужики, ни земли, ни рощи. Чужое нельзя. Я за порядок. Даром как можно. Вот руку провоевал, не жду награды. Обещали инвалидов у вечных воинов землей отблагодарить за кровь, за муки. Кто? О чем я знаю? Начальство обещало, говорят. Нет, я не жду, спасибо, и даром не отбираю чужое. За деньгу собственную, за последнюю копейку арендую, сам пашу зябь, сам сию. Какие солдатки? Когда? Мрешешь. Эн, ты вот одной рукой ломил всю осень до самого снегу, имею полное право сеять яровое, урожай снять, верно? У вечного воина, бедняка, нельзя притеснять, друга, не такое время запрещено, правильно? Бедняк, в кошельке стертый пятак, а кто на станции собирается строить мельницу, на какие шиши? «Откуда они взялись, капиталы? У тебя, бедничка, у вечного стрелка по собственной лапе!» Взвизгнул Устин Павлович, кидаясь на Тихонова. «С пустым карманом ставишь мельницу, да?» «Какую мельницу?» — помрачнил Ваня, дух поправляя картуз. «Вальцевую, паровую, черт тебя знает какую!» У Мусиных, графа, локомобиль старый выглядел, сторговал. Сколько немцу Киршенбергу управляли, сунул за пазуху. С рощей не вышло, не запаяло. Схватился молоть муку на гримце водяную, ему уже мало. Раздумал, подавай миленку машинную на станции на всю округу. Мы, браток, все знаем». Кузница-то доходов не приносит. Дураков-то нету больше. Молотком для тебя по наковальне стучать. И шарить, но не по мундирам некого. Санитар. Да потянет ли вальцы комобильчик? Его еще чинить надо, умеючи, ваше благородие, господин мельник. Мужики, бабы, в кути и в окнах холыхнулись от такой новости. «Барыши не поделили!» — Марья Бубенец по старой привычке крикнула из синей. «Иван Прокофьич, кусай ответ на шипче, полетит шерсть клочьями!» «А ты, Андрей, лохань ты эдакая, чего зеваешь? Помогай компаньону!» — сказал весело Федор, муж тетки Апроксии Бородач. Он как вернулся с рытья окопов, заметно стал другим. Обучился там на окопах сердиться и насмешничать. «Хватай мельника сзади, ловчея, рви ему за гривок», — посоветовал он. Шестипалый и в самом деле послушался, вязался в ругатню. А Шурка вдруг заметил слежанки, как Митька и Петька Тихони и Олег Двухголовый перестали виснуть на подоконнике среди взрослых. Побрели прочь от сморчковой избы. Надо бы ткнуть носом Володьку Горева. Вон они какие, твои магазинщики-фабриканты. Им, буржуятам, все хуже. За отцов стыдно, теперь задразнят ребята. Но оглядываться на питерщичка-старичка некогда. Нет времени поозравать над ним, Ткнуть хоть легонько, жалеючи в бок. Не треплись. Не воображай, что знаешь и понимаешь больше всех. Надо бы это сделать и по другой причине, чтобы кое-кто перестал глядеть хвостуну в рот, когда он говорит, «Ой, как надо бы заехать разок Володьке по уху! А нельзя, еще пропустишь чего. В избе что ни минута перемена. Да какая!» Заговорила Катерина Барабанова. Молчала, молчала всю весну, шевелила беззвучно, серыми, в трещинах и болячках губами, а тут выскочила наперед других мамок и заговорила. Вот тебе и старая ольховая жердь, одни глаза видны, да раскрытый, злобно скошенный рот. С жиру беситесь, просвистела она, всего-то вам мало, псы, грызетесь. «А мне что делать с голодухи? Да мне надо-то всех вас день-ночь поидом есть, заживо глотать, ведь у меня девчушки малые. Кто их накормит, оденет, вырастет?» — спрашивала она лавочника Бондаря и Ваню Духа. Катерина словно разучилась говорить. Свистела и свистила сухим горлом, как Настя королевна, живая покойница, и больно было слушать этот свист. «Я вам отка который год подсобляю в навозницу, сенокос, жнитво, в молодьбу, на крыло воломлю неделю, на вас две. Страда, много ли недель-то? Когда же на себя стану работать, на ребятишек?» Когда вы зачнете мне сволочи подсоблять мне, мне? Она задохнулась, помолчала. Скорее медведь придет под собит, вас отка не дождусь. Да как же жить вдове, без коровницы, спрашиваю. С войны-то я никого не жду. Нету мого-то. убили. Вас туда посадить, в окопы, на цепь. Грызитесь там, подыхайте, а мне дайте жить. Девчонкам моим хоть бы раз укусить Сладкого куска какого, досы-то поисть. Я теперь еще знаю, что мне делать, Войной на вас собак навалиться. Всем миром эдак водка раздернуть каждого, Разорвать на кусочки, на ниточки. Вытянув руки, Скрючив пальцы когтями, Катерина в беспамятстве подскочила к скамье, бросилась на богачей. Мамки схватили ее, сзади удерживая. Она не слушалась, рвалась, царапалась. «На волоски разодрать! На капельки! Чтобы духу вашего не осталось!» Свист оборвался. Барабаниха перестала кидаться на Устина Палыча, он был ближе всех. Подчинилась мамкам которые держали ее за руки. Опять немо шевелились губы, и иные звезды дрожали и катились сейчас по ее впалым ольховым щекам без счету. Бабы шумели и плакали теперь вместе с Катериной. Дядя Родя, сдвинув надбровные бугры, кому-то грозил и кого-то ласкал горящим взглядом, стучал по столу ладонью, успокаивая народ. Некоторые депутаты совета помогали ему, призывая к порядку и тишине. А Шуркин батя снова вспомнил телку умницу и Олегов отец сверещал, отвечая ему. «Ну, виноват! Не отстоял, как староста! Я тебе свою тёлку отдам племенную! Виноват!» «Спасибо, — рычал батя, — ты, может, еще и ноги мне подаришь! Своих-то я лишился!» «За кого?» «Не ожидал Николай Александрович этакого попрека, огорченно развёл руками Олегов отец. «А я-то глупенький, стараюсь, даже о горшочках твоих думаю». «Вон чем глотку мне хочешь заткнуть!» затрясся батя. В шум ввязался Матвей Сибиряк, фронтовик-отпускник, сказал Быкову спокойно, негромко. Попользовался моим наделом. Хватит. Верни ее обратно землю. Какая она купленная, проданная, прижал меня тогда. Добро мне отдашь, возьму силой. Тут и Егор Михайлович напомнил Шестипалму улыбчато-жестко. Андрей, сосед, и тебя, дуйте, горой касается, забыл мои полдуши. Бондарь не откликнулся, притворился, должно, что не слышит. А Быков, смеясь, сердясь, оглядывался, ища защиты. «Евсей Борисович, хоть ты заступись!» — крикнул он. «Ты же знаешь меня, дорогуля, никогдашеньки я не жалею добра!» Подбежав к столу, Устин Палыч молил пастуха, кланялся ему звал на поддержку. Тот, задумавшись, оглухнув от крика, не отвечал и глядел на лавочника обычно, как на пустое место. Потом, очнувшись, разобрав, что ему говорят, о чем просят, будто расстроился. Меховое светлое лицо его покраснело, сморщилось, стало колючим. Там на лице проступило открыто презрение и отвращение, хуже ненависти — Евсей зажмурился и сильно плюнул себе под ноги. Устин Павлович отскочил точно плевок, достал его, попал в лицо, в серебристые очки. Он схватился за носовой платок. В избе, за столом, в окнах, кто фыркнул, понимая, одобряя пастуха, кто прикинулся, что ничего не заметил, а сморчок урча отвернулся и долго еще краснел, и растревоженно морщился, жмурился. Точно ему было и противно, и неудобно. Шестипалый давно потрясал над головой Вани Духа обоими кулачищами, что дубинами. Того и гляди, собьют картуз с лаковым козырьком, и приезжий из уезда, спасая Тихонова, принялся неловко разнимать, тихонько уговаривать. Но не от всего этого, неожиданного, стихали и расступались люди в кути. Кто-то уверенно-требовательно тарил себе дорогу в толпе, сипла, важно приговаривая. «Парадонс! Разрешите пройти! Парадонс!»